Глава 74. Энциклопедия. Голый землекоп. Голый землекоп обитает в Западной Африке, между Эфиопией и Северной Кении. Это слепая крыса. На ее розовой коже не растет шерсть. Своими резцами она может прорывать многокилометровые тоннели. Но самое удивительное не в этом. Голый землекоп — единственная известная науке млекопитающая, которая является общественным так же, как насекомые. В колонии голых землекопов насчитывается в среднем 500 особей, и, как у муравьев, они делятся на три основные касты – самки с самцами, рабочие – солдаты. Рожать может только одна самка, своего рода королева, и за один момент она производит на свет до 30 детенышей всех каст. Чтобы стать единственной несушкой, она выделяет с мочой пахучее вещество, которое угнетает половые гормоны других самок гнезда. Объединение в таких колониях можно объяснить тем, что голый землекоп живет в засушливых регионах. Он питается корнями и клубнями растений, крупные попадаются нечасто. Одинокий грызун может прорыть в земле целые километры, и ничего не найдя, умереть от голода и усталости. Жизнь в сообществе увеличивает шансы найти что-либо съестное, тем более, что даже самый мелкий корнеплод будет поровну поделен между всеми. Единственное отличие от муравьев – самцы – выживают после акта любви. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.